Глава тринадцатая. Рейнхара. Я проснулась с жуткой головной болью, с трудом вспоминая, как уснула. Обнаружив себя, в уличной одежде начала восстанавливать в памяти вчерашние события. «Шторм, что со мной сделал ректор?» Заныла я от боли во всем теле. «Я не помню. Меня тоже усыпили, как и тебя», — проворчал дракон. «Что с моими родителями?» Задала себе риторический вопрос вслух. Соскочив с кровати, побежала умываться. Глянув на себя в зеркало в ванной комнаты, чуть не испугалась своего отражения. Под глазами пролегли тени сумеречных оттенков, делая меня похожей на забавного зверька под названием панда. Странно. Я пила вчера особый напиток, но на лице нет той свежести, как после нападения на холодильник Коста. В подправила недостатки кожи маскирующим карандашом и принялась расчесывать волосы. Поднесла прядку волос ближе к лицу, вдыхая аромат парфюма Джордана, который впитался в них. Все же волосы пахнут им. Я чуть не подумала, что мне начало мерещиться все, что связано с ледяным принцем. Осмотрев свой внешний вид, решила, что пойдет и так. Мне нужно скорее к ректору. Выбежав из здания общежития, остановилась от удивления. Что здесь происходит? Насколько мне известно, вступительные испытания уже прошли. Подойдя ближе, заметила Эмилию Ларо, зачитывающую правила Академии по буклету памятка для студентов. Откуда-то сбоку ко мне подошел Витер пламя. Рейнхара, приветствую. Вот мы и встретились. С легкой, с легкой полуулыбкой обратился ко мне молодой человек. Привет, Витер. Что здесь происходит? Свежие новости. Вчерашнее наступление закончилось бегством Эдриана. Хауса, тоже нет во дворце. Но это не победа. Город страдает от мародерств, как моралов, так и магов-простолюдинов. И осада Фаурина продолжается из-за активных групп сопротивления. — Родители выходили с тобой на связь? — спросила, надеясь хоть на каплю информации. — Нет, Рейни. В глазах улыбчивого парня мимолетно скользнула грусть. Витер тоже переживает в неизвестности. «А к директору что это за толпа?» Я недоуменно обвела рукой окружающих. «Студенты Академии Всесилия, ты не в курсе?» «Сейчас прибывают сюда все студенты Академии из Парисандра. Экстренная эвакуация будущих магов нашего государства». Растолковал Витер. «И это все за одну ночь? Так быстро?» Я ахнула от удивления. «Чему ты удивляешься? Это же Джордан Старкс!» Альбастроиновый наследник произнес эту фразу с таким восхвалением, словно речь идет о самой калистрате. «Ты так говоришь, словно этот чурбан?» «Ой!» Я запнулась на слове. Его превосходительство лично всех эвакуировал своими руками на своем суперскоростном векторе. «Рейнхара, ты же студентка, и не знаешь?» Я отрицательно помотала головой. А Витер объяснил. «Рейни, у каждого студента есть портальный браслет по призыву. Мистер Старкс активировал портал. И все желающие покинуть Парисандр, студенты, прибывают через врата портала сегодня. Сейчас пока что здесь только первокурсники. Скоро подтянутся остальные. Я просто был ближе всех. Странно, что тебе не выдали. Я не покидала Старксис. Поэтому, наверное, и не дали. Логично предположила я, поражаясь тому, насколько грамотно построил управление городом Джордан. Витер, извини, мне нужно найти ректора». Может, он знает, что с моими родителями. Распрощавшись с парнем, минуя толпу, я направилась в кабинет Феруарту, но и там не нашла его. «Вернись в комнату к себе и жди», — посоветовал крылатый фамильяр. Я послушала его и не зря. «Мистер Старкс?» Появление Джордана в моей комнате смутило и заставило сжаться. Мне показалось, что я даже ниже стала на несколько сантиметров. «Доброе утро». «Надеюсь, ты успокоилась?» Как мне показалось, с нотками беспокойства спросил он. Я только хмыкнула в ответ, отметив про себя, что он, как и всегда, выглядит словно с обложки глянца. В черном батнике известного бренда Торлеона и в светлых брюках, волосы зачесаны назад. Сегодня на нем аромат другого парфюма, и чем ближе он подходит ко мне, тем больше этот запах ассоциируется с опасностью и пороком. «Твои родители живы, юная мисс Штерн». С легкой улыбкой оповестил ледяной принц. «Благодарю вас!» Чуть слышно вымолвила я, мысленно возблагодарив богиню. С меня схлынула вчерашняя агония, уступая место здравому смыслу. Сегодня я понимаю, что Джордан поступил благородно. Этот ледяной мужчина открыл свои двери юным молодым магам для спасения, пока сильные мира сего решают, кто должен править. Джордан меня вчера защищал. Мистер Старкс подошел ко мне еще ближе, Протянул руку к моему лицу и провел большим пальцем по моей щеке. Рейни, ты себя хорошо чувствуешь?» Его бархатистый голос прожурчал волной мурашек по моей коже, провоцируя воспоминания как хорошие, так и плохие. «Где уж мне чувствовать себя хорошо?» Моя кожа на лице пылает, а мозг ведет диалог с душой. «Рэнхара, приди в себя! Ты забыла? Он чопорный гад!» «Да, все хорошо!» «Спасибо», — ответила с легкой хрипотцой в голосе, выдавая себя. «Хозяйка, если ты сейчас не возьмешь себя в руки и не вернешь себе гордый вид, я тебя покусаю», — пригрозил шторм, вторя голосу разума. «Не надо», — ответила фамильяру вслух, — «но это даже хорошо, ведь Джордан воспринял это на свой счет и отошел от меня на пару шагов». «Прости, Рейни. я просто волнуюсь за тебя». На банкете тебе не здоровилось. Мой визит здесь с целью передать тебе этот браслет. На ладони Джордана я увидела изящный альбастроиновый браслет тонкого плетения. Что это? — опешила я. Что он задумал? Все знают, что чем тоньше плетение из альбастроина, тем больше магии в него впитывается, и поэтому он стоит уйму золотых. Это не подарок, не хмурь брови, — усмехнулся блондин. Это портальный браслет, но который выглядит как ювелирный. Ты дочь влиятельных родителей. Никто не придаст особого значения дорогому украшению на твоей руке. Зато с ним ты сможешь вернуться в Академию из любой точки карстака, без сигнального призыва. Мистер Старкс, я потеряла Дарвичи. Неужели я слишком предвзято к нему относилась? Простите, но просто так я не могу его взять. Вы можете назвать его цену? Я верну деньги. Может быть, не сейчас, но верну. Решительно пообещала ему. Рейнхара. Он выставил руку вперед, останавливая меня. При этом скривил лицо, словно кислый лимон проглотил. Прекрати. Я отвечаю за твою безопасность. Так случилось, что на твоем теле паразитирует существо. Опережая твой поток слов, скажу. Все истории о Василиске Старксов. Легенда моей семьи, в которую многие верят, особенно древние вампиры. Мне показалось, что он намекает на одного конкретного вампира. Каждая страна пишет свою историю сама, но мы живем сейчас, а не сотни лет назад. И именно сейчас, на твоем теле дракон, который растет, твой приступ в ресторане меня напугал. У меня просто нет гарантий, что фамильяр не отберет у тебя жизнь». Он не навредит мне, я в этом уверена. Рейни, мы с тобой сегодня отправляемся в Царкс. Нас ожидают. У себя полчаса на сборы. Не забудь теплые вещи. Поставив точку в нашем разговоре, Джордан застегнул на моей руке браслет и вышел. И где мне взять теплые вещи? Он не заметил, что на улице знойное лето. Ладно, возьму с собой монеты, куплю что-нибудь на месте. Должны же там быть магазины. А сейчас хочется кушать. Шторм тоже подал голос, вещая о том, какая у него вредная хозяйка, но я его почти не слушала. Лишь размышляла о том, как позволила себе так сильно ошибаться в качествах Джордана Старкса. Да, вначале он говорил неприятные вещи, которые я, наверное, заслужила. Но не может быть человек плохим, делая столько добра. Сегодняшняя забота о студентах, обо мне. Благодаря Старксам нет войн между государствами. — Срочно сними свои розовые очки, Рейнхара! — заверещал Шторм. — Я не доверяю ему совсем. Не слушая Шторма, я схватила мантию, чтобы не замерзнуть, и деньги. Практически бегом отправилась на кухню за своим завтраком, потому что неизвестно, когда я поем сегодня. Наспех закинула в себя еду и вышла в холм, в котором студентов тьма тьмущая. Мистер Старкс не уточнил, где мне его ждать. Выйдя на улицу, я увидела его. Он идет в мою сторону, попутно отвечая кивками на приветствия студентов и студенток. Кстати сказать, девушки здесь словно на балу оказались, задорно хлопают ресницами и мило улыбаются своему кумиру. Но Джордан не сводил взгляда с меня, и это мне польстило. «Опять ты свои розовые сопли распустила. Он смотрит на тебя только потому, что у вас запланировано посещение Царкса». Прогундосил шторм. Джордан подошел ко мне. «Готова?» Я кивнула. «Пойдем». И мы вышли в сопровождении заинтересованных взглядов. Я не задавала вопросов, потому что следовала рядом и не могла прекратить тайком бросать взгляды на этого мужчину, все еще не веря, что этот ледяной человек может безвозмездно помогать. Мне известен только один человек, который бескорыстно спасал меня – Джей. Почему он не приходит? Я привыкла к своему другу. Нервное состояние от неизвестности деспотично брало надо мной вверх, перемешивая в голове тревогу о родителях и о моей судьбе. Шторм, хоть и является одной из моих проблем, именно сейчас не дает мне потеряться в хаосе моей жизни, преободряя своими комментариями, хоть и ироничными. Тем временем мы обошли главное здание Академии, потом еще два корпуса. Подойдя к маленькому строению с надписью «Садовый инвентарь», Шторм ехидно спросил. «Он же не на метле собирался лететь в Царкс?» Мысленно ответив, что не знаю, вслух решила не спрашивать. И правильно. Потому что Джордан поднес руку к двери. Она вспыхнула синим и словно растворилась в пространстве, открывая вход в темный тоннель. Джордан прошел вперед, решая не следовать этикету, с лозунгом дамы вперед». Схватил мое запястье и потянул за собой со словами «С мистером Сторном ты была более решительной». Я хотела ответить что-нибудь едкое, но не нашлась. И впрямь после вчерашнего дня я с ним себя чувствую неуверенно. Ну что ж, вызов принят. Приподняла подбородок повыше, как учила мама, и выпрямила спину. В темном тоннеле я шла за ним по пятам, пока он не остановился и не произнес. димит от Ат Ат-Ин!» Темнота рассеялась. Джордан поднес руку к стене, растворяя дверь. «Мы оказались на тускло освещенной лунной дорожке перед большим деревом». «Вот никак в толк не возьму долго, еще он будет водить тебя неизвестными тропами». Шторм своими возмущенными словами разрушил весь ореол таинственности. димит от Ат Ат-Ин!» Прошептал рядом с деревом Джордан. Мы с фамильяром одновременно ахнули, когда дерево на наших глазах начало раздваиваться, образуя внутри себя сияющее окно. Джордан взял мою ладонь в свою и повел нас в портал. «Это самый короткий путь», пояснил мистер Старкс с легкой полуулыбкой. «Не бойся, я тебя в обиду не дам». Я бы заострила внимание на том, что меня пугает и сбивает с толку перемена поведения ледяного человека, Если бы мы оказались в любом другом месте, но не здесь. Моя кожа сразу покрылась мурашками от резкой смены температуры воздуха почти на 10 градусов ниже, чем в Старксисе. Мы очутились на высокой горе в окружении гигантских размеров, каменных секвой, чьи верхушки слегка касаются облаков. Создается ощущение, что деревья служат опорой небесам. С места, где мы стоим, открывается потрясающий вид на жилую часть Царкса, раскинувшуюся внизу у подножия горы. Постройки тянутся вдоль берега океана, плавно уходя из поля зрения и прячась за другой величественной горой. Спуститься можно по выложенной из брусьев дорожке в обрамлении лабиринта в выстриженных кустарников. Учась в школе, я рассматривала эти необычные фотоснимки Царкса, Внутри кустарников находятся накопители солнечной энергии, позволяющие ночью сохранять температуру до пятнадцати градусов. На вершине горы накопителей нет, поэтому необъятные секвойи покрываются инеем до самого утра. Но на картинке смотреть это одно, а видеть своими глазами, чувствовать телом, вдыхать этот свежий чистый воздух, от которого слегка закружилась голова, совсем другое. «У нас не так много времени. Сейчас пять», — сказал Джордан. И я вспомнила о разнице во времени. Джордан надел пиджак, а я накинула мантию, чем вызвала удивленный взгляд. «Что? Старк Старксе кроме мантии, у меня нет теплых вещей!» Пришлось объяснить ему логичные вещи. «Плохо. Мы здесь инкогнито. Я не хотела бы пока, чтобы стало известно, что ты студентка, а в особенности Штерн». И я не стала уточнять причину. «Значит, так нужно». Мы двинулись выше, уходя в самую чащу горделивых деревьев, чей диаметр достигает двух с половиной метров. Под звуки моих тихих восторгов мистер Старкс снова взял меня за руку. Неужели он предполагает, что я могу сбежать? Может, вы мне расскажете, кто нас здесь ждет? Далеко ли нам идти? Наконец-то решилась поинтересоваться, и шторм весь извелся. Замучил меня вопросами и своими ироничными умозаключениями. — Нас должны встретить, — мягко ответил Джордан. — Не бойся. — Я не боюсь. Хотела ответить воинственно, но получилось по-детски. Джордан на краткий миг остановился и начал прислушиваться, пряча меня за собой. Послышался громкий рык. Я выглянула из-за его спины и взвизгнула, снова прячась. В нашу сторону бежит здоровенный серый медведь. а <клевые> Джордан не сдвинулся с места, несмотря на мой виск и то, что я вцепилась мертвой хваткой за его талию, прижавшись к спине. Неожиданно рык сменился на звонкий женский голос. Добро пожаловать, мистер Старкс. Приветствую, Аура, ответил Джордан, и я не несмело выглянула из укрытия. Здравствуйте пропищала я молодой девушке с черными раскосыми глазами в светлом, длинном, просторном платье. «Добро пожаловать, мисс! Пойдемте за мной!» Позвала нас Аура. Надо же, я от неожиданности совершенно забыла, что царксы постоянно совершают обороты. Ведь они на своей территории, а не на нашей. Пришлось объяснить любопытному шторму, что царксы носят одежду из особой ткани, которая после оборота остается на них. Мы шли примерно минут пятнадцать. Аура рассказала Джордану о неизвестном мне старом Ульге, о том, что он почти полностью ослеп и не выходит из дома, посылая ее по своим поручениям. Чуть позже Джордан расскажет мне, что старый Ульга живет в таком отдалении от города, потому что здесь обитают духи природы, и именно к ним обратиться ведун за помощью в моем вопросе. От меня не укрылся явный интерес девушки к городоправителю Старксиса. Зацепило меня? Да, немного. По мере нашего приближения к домику Ульги почувствовала, что температура воздуха стала ниже. Ох, еще через пару часов и в мантии будет холодно, ведь в лесу на вершине горы накопителей нет. А сейчас мы зашли в маленький домик, сделанный по принципу птичье дупло, в двух сросшихся секвоях. Никогда бы не подумала, что люди могут жить в таких некомфортных условиях. Внутри домик кажется просторнее, чем выглядит снаружи. В нем тепло и уютно. Повсюду развешаны разные травяные венички. Ульга на вид не такой уж и старый. Я думала, что увижу немощного старика, но он достаточно крепок. Но больше всего меня удивило, что на его закрытых веках реалистично нарисованы глаза, словно настоящие. И это Джордан мне потом объяснил. По поверью царксов, когда ведун общается с духами, душа на миг покидает тело. А чтобы демоны преисподние не решили, что тело мертво, ведуны рисуют глаза на своих веках по принципу татуировки. Это отпугивает внезапную смерть. «Приветствую, Ульга», — громко произнес Джордан, наверное, потому что старин глухой. «Здравствуйте!» — прокричала я. «Чего кричишь?» Возмутился мужчина, подходя к нам ближе. Ведун приоткрыл бесцветные глаза и похлопал Джордана по плечу. — Совсем я стар стал. Мой дух уже нестабилен. Мистер Старкс пояснил слова мужчины. — У царксов это означает, что дух животного скоро покинет его тело, и он умрет, поэтому Ульга не выходит из дома. В этой обстановке среди царксов ледяной человек словно отогрелся, уже не напоминая заносчивого чурбана. Мне интересно наблюдать за такими переменами, и даже дышать легче стало. Пока Джордан объяснял мою проблему Ульге, Аура рассказала, что почти 18 лет назад он выхаживал Джордана после несчастного случая в водах океана, когда погибла его мать, поэтому и отношения между ними доверительные. А я еще раз убедилась, насколько обманчиво первое впечатление. «Следуй за мной, Рейнхара», — позвал старик. Он подошел к темным шторам и раздвинул их. Вместо окна там оказалась крутая винтовая лестница на второй этаж. Мы поднялись в маленькую комнатку без окон. Ульга зажег кристаллы, освещая пространство, и закопошился на маленьком столике, заставленном разными необычными скляночками и деревянными резными коробочками. «Ты пока что мне открой своего фамильяра, Проскрипел Царкс. «Конечно, я предполагала, что с меня...» Снова это потребуют, Поэтому заранее продумала, как мантии буду прикрывать переднюю часть тела. В это время Ульга подошел ко мне со спины, и я почувствовала странный запах, а потом увидела темно-серые клубы дыма. — Грени! Меня хотят отравить! — завопил шторм, трепеща от испуга. Но моего дракона не отравили, а проявили. Моя кожа покрылась серебристо-синей мелкой чешуйкой. Царкс Взял в руки небольшой деревянный пинцет и... «Ауч! Вы что делаете?» Взвизгнула я от боли. С меня словно кожу срезали. «Дракона убивают!» Жалобно заныл Штормик. «Не голоси. Я отщипнул лишь одну чешуйку». В доказательство своих слов показал пинцет перед моими глазами. Ульга также отрезал десятисантиметровый клок моих волос, и положил в одну глиняную чашку с чешуйкой. Не объясняя ничего, он разрешил одеться, сам же ушел вниз. Я быстро привела себя в порядок под сопение фамильяра. Между прочим, мне тоже больно. Спускаясь с лестницы, чуть не оступилась от хмурого взгляда трех пар глаз, словно они мне вынесли приговор. Пациент больше мертв, чем жив. Рейнхара, слушай внимательно!» Приступил к напутственным речам Ульга. «Через две недели будет готово зелье. Я вызову тебя с помощью этого». И вложил в мою ладонь прозрачную связную бусину. «Ты должна будешь сразу же прибыть сюда. Сразу же!» Повторил старик. «Иначе придется варить зелье заново. И я не знаю, есть ли у тебя еще лишние две недели». «Что это значит?» Спросил Джордан. Морщинка между бровей выдавала беспокойство ледяного человека. Фамильяр Рейханы. Это слияние не с обычным кристаллом-накопителем Зейна Сторна. Здесь что-то другое. Большее. Мощное. Я почувствовал очень сильную энергетику. Джордан, постарайся узнать, откуда у вампира этот кристалл. Неспешные слова Ульги скрипучим голосом кажутся сказкой или фантазией, но, несмотря на это, по коже побежали мурашки. — Питаться сырым мясом с кровью, — продолжил Царкс. — Бррр, нужно к целителям сходить попросить отвар от всяких желудочных паразитов на всякий случай, — подумала я. Мы поблагодарили ведуна и вышли на улицу. Как же темно стало и холодно, аура... Вывела нас из леса. Дальше, к порталу, мы пошли сами. Я оглянулась назад. Завораживающее зрелище. Ночная прохлада оседала на лес огромным туманным облаком, покрывая деревья и землю инеем. Под светом луны это природное явление приобретало различные оттенки от черничных тонов снизу до теплых желтоватых переливов ближе к верхушкам. А впереди чаровало магическое голубоватое свечение кристаллов по всему склону горы и всему прибрежному городу. И тем не менее, наша тропа не богата кристаллами, и не сел на мои плечи, добавляя серые тона черной мантии. Мистер Старкс, мы не можем вернуться с помощью моего браслета. Вы же говорили, что он может перенести из любой точки Карстака. Спросила я, слегка клацая зубами. «Верно, Рейнхара. Но если ты активируешь его не около портала, вспышка будет сильной, и нас заметят». «Да, я забыла. Вы говорили, что мы инкогнито». Стало неудобно за свою невнимательность. Он снял с себя пиджак и накинул на меня поверх мантии. «Не нужно, вам тоже холодно. Возьмите обратно!» Запретестовала я. «Рейнхара, все хорошо. Моя стихия огня не даст мне замерзнуть». Тем более, мы почти пришли. Джордан произнес заклинание, и портал открылся. Мы зашли внутрь, а дерево за нашей спиной снова стало цельным. Когда мы вошли в тоннель, я вернула Джордану пиджак и поблагодарила за помощь в моем вопросе. «Рейнхара, я уже говорил, это политика. К тому же я отвечаю за твою безопасность». Старкс произнес свою, уже ставшую дежурной, фразу. Но почему-то мне показалось, что на его губах Скользнула легкая улыбка. Шторм снова прошипел тираду про мои розовые сопли и чтобы я их утерла. С чего он вообще взял эти глупости? Ни на что я не претендую. Да, Джордан красив, проявляет благородство, но... Не только ко мне. Но на этом все. Кто я, а кто он? И вообще, он ледяной принц. Я выслушала напутствие Джордана о соблюдении моей безопасности, согреваясь от его заботы сильнее, чем от знойной жары в Старксисе. Он хотел сказать что-то еще, но в нашу сторону из-за угла главного корпуса Академии выплыла рожеволосая, расфуфыренная мадам, Наиграно, надувая губки и испепеляя меня взглядом. Хм, не она ли так громко кричала в спальне Джордана в ту ночь, когда я искала в его доме письмо? «Джордан, где ты был? Дома тебя не было». Решила поискать тебя в твоей любимой академии?» Хлопая ресничками и подхватив его превосходительство под ручку, зачирикала девица. «Сара, что ты хотела?» Джордан немного замялся и убрал ее руку со своего локтя. «Как же?» — сплеснула руками рыжа. «Обед! Мы вместе договаривались пообедать. Совсем ты забыл со своей заботой о студентах». «Рейнхара, вот ты где!» Неизвестно, откуда появился Витор Пламео. «Привет, Витор. Поприветствовала парня, все еще наблюдая за Джорданом и его зазнобой. «А кто эта девушка с мистером Старксом?» «А это Сара Пульсиль, дочь нашего ректора и невеста его превосходительства. Они это не афишируют, но думаю, что свадьба не за горами». Витор подмигнул мне. «Задела ли меня эта новость? Что уж врать самой себе!» «Да, задела. А что я ожидала?» Правильно Шторм подметил, чтобы я убрала свои розовые сопли. Да и сам Джордан объяснял, что его помощь — это политика, и все, сходим вместе на обед, — предложил Альбастроиновый наследник.